Ее размышление прервало дикое кудахты не кур. Казалось, что они спятили или поголовно превратились в боевых петухов. Они клевались, пытаясь завладеть последними кусочками лепешки, рассыпанными на земле. Они легались и беспорядочно носились по двору, с яростью нападая одна на другую. Среди них выделялась одна Самая злая, пытавшаяся выклевать глаза подругам и забрызгавшая кровью наибелейшие пеленки эсперанцы. перепуганный Тита попыталась остановить схватку, выплеснув на дерущихся ведро воды. Добилась она лишь того, что куры взбесились еще больше, и драка превратилась в настоящее побоище. Куры образовали круг, внутри которого они стали с невероятной скоростью носиться одна за другой. Теперь их неудержимо несла сумасшедшая энергия собственного бега. Ни одна из них не могла вырваться из вихря перьев, пыли и крови, который все с большим напором кружил и кружил, пока не превратился в могучий смерч, сметавший все, что попадалось на его пути. А в первую очередь это были пеленки эсперанцы, развешанные во всех уголках двора. Тита попыталась некоторые из них спасти, но едва потянулась к ним, как была захвачена мощным торнадо, который поднял ее на несколько метров, заставив сделать смертельные сальто под перекрестными клевками и с силой перебросил ее на другой конец двора, где она шмякнулась озимь, будто какая-нибудь картофелина. Нежива, не мертва, Тита лежала, прижавшись грудью к земле. У нее не было желания подняться если смерч снова ее подхватит куры наверняка оставят ее без глаза а куриный вихрь буравя двор сотворил глубокий шурф в котором навеки вечные и сгинуло большинство кур земля поглотила их страшную эту сечу пережили лишь три лысые кривые на один глаз хохлатки а из пелюнок не одна отряхиваясь от пыли тита оглядела двор от кур не осталось и следа Но больше всего ее озаботило исчезновение пеленок, которые она вышивала с такой нежностью. Надо было как можно быстрее заменить их новыми. В общем-то, если подумать, теперь это была не ее забота. Рассаура ведь ясно сказала, что не желает ее видеть подле эсперанца. Вот и пускай сама занимается своими делами, а у Титы из своих хлопот полон рот. Сейчас, к примеру, самое время закончить приготовление обеда для Джона и его тетушки Мэри. Она поспешила на кухню поглядеть, не готова ли фасоль. И каково же было ее удивление, когда она обнаружила, что за все эти долгие часы фасоль на плите так и не разварилась. Нечто из ряда вон выходящее творилось на ранчо. Тита припомнила, как Нача говорила, что когда две или больше кумушек спорят, готовят амали. Они так и остаются сырыми. Их могли варить дни напролет, но они все такими же оставались, а все потому, что кумушки злились. В этих случаях надобно было амалям что-нибудь спеть, чтобы они развеселились, и тогда они быстренько доваривались. Тита подумала, что то же самое случилось и с ее фасолью, которая подслушала их спор с Росаурой и ей не оставалось ничего другого, как попытаться сменить печаль на радость и спеть фасоле что-нибудь ласковое. Времени оставалось всего ничего, а обед для приглашенных готов еще не был. Самое верное было вспомнить какую-нибудь превеликую радость и во время пения держать ее в уме. Тита закрыла глаза и запела вальс. «Я счастлива с той первой встречи, «Тебе любовь я отдала и душу чистую в тот вечер». В ее сознании принеслись картины первой встречи с Педро в темной комнате. Нетерпеливая страсть, с которой Педро снимал с нее платье, отчего всю ее плоть пронизала жаром, едва он коснулся своими пылкими руками ее кожи. Кровь запылала в ее жилах, сердце исторгало всплески желания — Мало-помалу горячка пошла на убыль, уступив место бесконечной нежности, успокоившей их разгоряченные души. Тита напевала, а фасоль порывисто булькала, пропитываясь собственным отваром, и вдруг стала разбухать, чуть ли не лопаясь от довольства. Открыв глаза, Тита подцепила вилкой одну из фасолин и попробовала ее. Барева было в самый раз готово У нее оставалось еще время, чтобы до прихода тетушки Мэри почистить перышки. Весьма довольная, она покинула кухню и направилась к себе, чтобы принарядиться. Сперва надо было почистить зубы. Кувыркание на земле, которое ей пришлось пережить во время куриного урагана, привело к тому, что на зубах у нее скрипел песок. Она набрала щеткой порошок и стала с ожесточением полировать зубы. В школе ее научили делать такой порошок. Для его приготовления берут полунции винного камня, полунции сахара, полунции кости крокатицы, а также две драхмы флорентийского ириса и драцены. Все это измельчают в порошок и перемешивают. Объяснила детям, как самим делать зубной порошок учительница Хавита, Маленькая хрупкая женщина. Она была наставницей Титы в течение трех лет. Все ее долго вспоминали, не столько из-за тех знаний, которые от нее получили, сколько потому, что она была прелюбопытнейшим существом. Рассказывали, что в 18 лет она осталась вдовой при сыне. Она так и не пожелала приискать ему отчима и по собственной воле прожила остаток дней в безбрачии. Одному Богу ведомо, в какой мере она от этого выиграла, а в какой проиграла. Но только с годами. Бедняжка тронулась рассудком. Чтобы отрешиться от дурных мыслей, она истязала себя работой. Ее излюбленное изречение было «Лень, мать всех пороков». Сама Хавита без передышки трудилась с утра до ночи. С каждым днем она работала все больше, а спала все меньше». Со временем домашних хлопот ей стало мало, и для успокоения души она стала выходить из дому в пять часов утра подметать тротуары. Начинала со своего, а после милая соседские. Постепенно круг ее деятельности расширился до четырех кварталах, и вот так мало-помалу, ин крещенда, она дошла до того, что перед тем, как идти в школу, навострилась подметать в Пьедро-Снегрос все тротуары. Порой в волосах у нее застревали клочки мусора, и дети насмешничали над ней. Тита, глядя в зеркало, заметила, что ее облик смахивает на облик учительницы Хавиты. Может, единственное из-за того, что после всей этой катавасии в волосах у нее запутались перья, только Тита не на шутку переполошилась, она никаким образом не хотела превратиться в еще одну учительку Хавиту. Тита стряхнула перья и, взяв гребенку, с силой расчесала волосы перед тем, как спуститься к Джону и его тетушке Мэри. Об их появлении на ранчо оповещала тявканье пульке. Тита встретила их гостиной. Тетушка Мэри была точно такой, какой она себе ее представляла, деликатной и приятной сеньорой в летах. Несмотря на годы, она выглядела безукоризненно. На ней была скромная пастельных тонов шляпка с искусственными цветами, особенно хорошо выглядевшая на седине. Белоснежные перчатки гармонировали с цветом ее волос. При ходьбе она опиралась на палку красного дерева с серебряным набалдашником в форме лебедя. Ее речь была крайне любезна. Тётушка была в восторге от Титы и горячо поздравила племянника с удачным выбором, а Титу похвалила за ее прекрасный английский язык. Тита извинилась за отсутствие сестры, которая не здоровилась, и пригласила гостей из столовой. Тетушку восхитил рис с поджаренными бананами. Похвалила она и то, как была приготовлена фасоль. Фасоль подается стертым сыром и украшается нежными листиками салата «Латука», а также кусками авокадо, нарезанным редисом, перцами торначилис и оливками. Тетушка привыкла к другой пище, но это не помешало ей оценить вкус поданных Титой блюд. «Восхитительно! Вы очень любезны!» «Право, тебе повезло, Джонни! Отныне ты действительно сможешь хорошо питаться! Признайся, Кэт готовит из рук вон плохо. Благодаря женитьбе ты еще и располниешь». Джон, в виде состояние идти, спросил по-испански. «Тебя что-то заботят?» «Да, но сейчас я не могу тебе ничего сказать. Тетушке не понравится, если мы будем говорить не на английском». Джон ответил ей также на испанском. «Ничего, она абсолютно глуха». «Как же тогда она умудряется беседовать?» «Читает по губам, но лишь по-английски не беспокойся. К тому же, когда она ест, она не замечает ничего и никого вокруг». Так что прошу тебя, скажи, что тебя беспокоит? У нас не было времени поговорить о свадьбе через неделю. Джон, я думаю, что лучше ее отложить. Но почему? Не заставляй меня говорить об этом сейчас. Тита, стараясь, чтобы тетушка не догадалась о том, что они разговаривают на весьма деликатную тему, улыбнулась. Тетушка ответила тем же. Смакуя фасоль, она была вполне счастлива и совершенно спокойна. Действительно, испанскую речь она по губам не читала. Тита могла говорить Джоном без всякой опаски, а он настоятельно требовал ответа. «Ты меня разлюбила?» «Сама не знаю». Легко ли было Тите продолжить объяснение, видя, как по лицу Джона прошла судорога? Однако он тут же взял себя в руки. «В твое отсутствие...» «У меня была связь с человеком, в которого я всегда была влюблена, и я потеряла девственность. Разве теперь я могу выйти за тебя замуж?» После долгого молчания Джон спросил. «Ты больше влюблена в него, чем в меня?» «Я не могу тебе ответить. Я не знаю этого. Когда тебя нет, я думаю, что люблю его, а когда вижу тебя, все меняется».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 Джон понял, что слова тетушки могут заставить Титу разрыдаться и ситуация выйдет из-под контроля. Он потянулся к Тите, взял ее за руку и сказал, улыбнувшись, дабы тетушка оставалась в неведении. «Тита, мне все равно, что ты сделала. В жизни случаются вещи, которым не следует придавать большого значения, если они не меняют главного. То, что ты рассказала...» не изменит на его взгляда на наши отношения. И я повторяю тебе, что с превеликой радостью стал бы на всю жизнь твоим мужем. Но я хочу, чтобы ты хорошенько подумала, я ли тебе нужен. Если ты ответишь согласием, мы сыграем свадьбу через несколько дней. А если нет, я первый пожму руку педра и попрошу его, чтобы он позволил тебе занять рядом с ним достойное тебя место». Титу не удивили слова Джона. Они соответствовали его сути. Что ее по-настоящему поразило, так это полное понимание Джоном того, что его соперником является Педро. Она не учла удивительного чутья Джона. Тита не могла больше оставаться за столом. Извинившись, она вышла во двор и выплакалась. Успокоившись, она тут же вернулась, чтобы подать десерт. Джон встал и пододвинул ей кресло, сделав это с присущей ему деликатностью и глубоким уважением к ней. Это и впрямь был замечательный человек. Как он вырос в ее глазах, и сколько сомнений прибавилось в ее душе. Жасминовый щербет на десерт принес ей некоторое облегчение. Первый же его глоток разлился свежестью по всему телу и прояснил ее мысли. Отведав щербет, тётушка обезумела от восторга. Ей в голову не могло прийти, что Жасмин идёт в пищу. Заинтригованная, она хотела выяснить все тонкости приготовления подобного яства, чтобы непременно приготовить такой же щербет по возвращении домой. Тита, не торопясь, дабы тётушка могла со всей ясностью читать по её губам, сообщила ей рецепт. Истолочь ветку Жасмина и хорошенько перемешать массу в трехкуартилью воды с половиной фунта сахара. Когда весь сахар растворится, пропустить смесь через плотную ткань и заморозить щербетницу. Остаток вечера прошел как нельзя лучше. Перед уходом Джон поцеловал Тети руку и сказал, — Я не хочу оказывать на тебя никакого давления. Хочу только уверить тебя, что со мною ты будешь счастлива. Я знаю. Конечно, она знала это. Конечно, она учтет это, когда примет решение. То последнее решение, от которого зависит все ее будущее. Продолжение следует. Очередное блюдо. Перцы чили под соусом из орехов и пряностей.